Глава 20 Егорку накормили ужином и отправили в детское отделение. Он пытался объяснить, что здоров, и произошла ошибка, но его никто не слушал. Да и мало ли больных, утверждающих, что они здоровы лишь только потому, что боятся лечиться. Егорка хотел сбежать, Но дверь отделения уже закрыли на ключ, и мальчик оказался в ловушке. Вредная Фрося прошла мимо, насмешливо посмотрев на него. Егорка не успел принять решение, обращаться к ней за помощью или нет. Девочка скрылась за дверью. Он остался ждать в коридоре. Мимо в процедурный кабинет проходили и возвращались дети. Иногда из кабинета раздавался плач. Егорке стало не по себе. «А если меня по ошибке оставят в больнице?» Испугался он и решил поговорить с Фросей. Егорка постучал в дверь Фросиной палаты. «Войдите!» Егорка вошел. Посреди палаты на стуле сидела Фрося и читала вслух. На кроватях лежали маленькие девочки, недавно вернувшиеся с уколов, и внимательно слушали. Можно тебя на минутку? Разговор есть. Сейчас дочитаю и приду. Егорка вернулся в коридор и присел на кушетку. Медсестра все не возвращалась, и он заглянул в процедурный. О, Сидоров, а я тебя потеряла. Давай-ка быстренько на наукольчик. Медсестра разорвала упаковку и вытащила шприц. Я не Сидоров. Сидоров, но тебе самому не надоело? Каждый день одно и то же. Медсестра набрала в шприц раствор и подошла к Егорке. Укольчик сонный. Будешь ваенький до утра. Ой! Егорка пошел к двери, растирая ладошкой место укола. И столкнулся с вихрастым мальчишкой. Извините, опоздал. Мне в столовой добавку дали. Медсестра просмотрела список больных. Напротив всех фамилий стояли жирные галочки. «А ты у нас кто?» «Сидоров». «А это, по-твоему, кто?» «Не знаю». «Я же говорил, что я не Сидоров. Я здесь по ошибке». «Ой, мамочки! Мальчик, ты из какой палаты?» «Мальчик, отвечай, пока не уснул!» «Я Егорка. Ни из какой я, не из палаты». Меня по ошибке к вам привели, я же говорил! Ой, мамочки! Медсестра с визгом выскочила из кабинета. В дверь заглянула Фрося. Что происходит? Я же говорил, что я не Сидоров. Я здесь вообще по ошибке. Какой же ты Сидоров? Сидоров, вот он! Вот я и говорю. Что я не Сидоров. Тебе что, вместо Сидорова укол поставили? Ну да. За это Тамару по голове не погладят. А у тебя какая болезнь? Никакая. Меня по ошибке сюда пригнали. Если тебя привезли в больницу, значит какая-то болезнь у тебя все-таки есть. Что у тебя болело? Живот? Да ничего у меня не болело. Мы приехали сюда из-за твоей мамы. Из-за мамы? А откуда вы знаете мою маму? Здрасте. Сама орёшь. Мама Руся, мама Руся. А потом удивляешься. Мой брат из-за твоей мамы есть перестал. — И спать. — Из-за мамаруси. Втюрился. Влюбился. Пришлось ехать следом и в больницу идти, чтобы ее разыскать. — Так вы сюда пришли мамарусю разыскивать, а тебя... Девочка замолчала, обдумывая Егоркины слова, а потом подняла Егорку за руку и повела из кабинета. — Пойдем-ка со мной. — В коридоре на них налетели причитающая медсестра Тамара и дежурный врач. Ой, как ты себя чувствуешь? Ты кто такой? Откуда ты взялся? Это брат маммарусиного поклонника. Его сюда по ошибке из приемного покоя привели и укол по ошибке поставили. А я думала, это Сидоров. А это не Сидоров. Пошли к мамарусе. Тамара, отделение открой. Медсестра выпустила их из отделения. Тебе что, можно уходить, когда вздумается? Я же не больная. Как не больная? А что ты здесь делаешь, если не больная? Я дежурю. Дежуришь? Тебе лет то? О, сколько? Только не говори, что ты взрослая. У тебя мать совсем молодая. Я дежурю, потому что мама Маруся дежурит. Ей тебя оставить не с кем. Почему не с кем? У меня дедушка с бабушкой есть, мама с папой, тетя с дядей и две сестры. Это плохо. Что плохо? Что у тебя Папа есть. Миш расстроится. Не спи, не спи. Фрося вела его по коридорам, в которых она ориентировалась как дома. Сейчас выйдем на свежий воздух. Тебе лучше станет. А как ты дежуришь? Книги малышам читаю. Помогаю зубы почистить. Переодеваю, расчесываю, заплетаю, успокаиваю. Помогаешь? — А я думал, ты вредная. — А я думала, ты противный. — Я? Егорка зевал так, что скулы сводила и не мог остановиться. Фрося отодвинула засов черного хода, и они вышли на улицу. Девочка нажала кнопку звонка. — Ты зачем звонишь? Мы же ушли, а не пришли. «Чтобы дверь закрыли!» В прохладных сумерках Егорке стало легче думать. И он сообразил, что Михаил и Змей Добрыныч должно быть разыскивают его и волнуются. «Пошли к пройдохе!» «А кто это пройдоха?» «Это наша машина, то есть Мишина». Хм. «Какое название смешное!» «Это не название!» Это имя. Пройдоха везде пройдет. Они обогнули здание и вышли к парадному крыльцу. Возле него стояли Михаил и лже Егорка, и о чем-то спорили. Фрося подвела к ним шатающегося Егорку. Ему по ошибке укол поставили. Он сейчас заснет. Михаил подхватил Егорку на руки. И понес в машину Где тут у вас гостиница? Егорка еще успел заметить Как на крыльцо вышла Маруся Прислонилась спиной к стене И устало потерла глаза Еще услышал Как возмутилась Фрося Никакой гостиницы Из-за нас пострадали У нас и переночуете Ее звонкий голос Разрезал вечерний городской шум «Ночевать у умах!» «А что скажет твой папа?» Хотел спросить Егорка, но не успел. Он провалился в тишину и темноту.